В расположенном за дверью просторном салоне оказалось немногим светлей. Лампы там не горели, лишь несколько свечей на столе и еще чуть в сторонке чугунная жаровня с алотлеющими углями. На стенах корчились кривые тени, на полках посверкивали золотом крышки книг, а сверху мерцала подвесками незажженная хрустальное люстра.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 Не только первый пух лонит, Да русы кудри молодые, порой старца строгий вид, Рубцы чела, волосы седые, Воображенье красоты Влагают страстные мечты. Это у вас, что ли, русы кудри молодые? Огрызнулась уязвленная барышня, да и вообще.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 На вид львице можно было дать лет сорок, и это еще в полумраке. Она кашлянула и низким ракочущим голосом сказала. «Черная роза. Написано минувшей ночью». Пухлые щеки взволнованно заколыхались, глаза устремились вверх к радужно посверкивающей люстре.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 Случится ли оно или не случится? Когда желанный гость войдет в меня, Войдет не постучится. Избранник мой ли В тюрьме горит и ярко светит, Но черной розы в сокровенной тьме Пройдет и не заметит. И слово будет произнесено,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 Коломбина громко зааплодировала и тут же сбилась, поняв, что совершила фокспа. Аплодисменты здесь, кажется, были не в заводе. Все, в том числе Проспера, молча посмотрели на экзальтированную девицу. Та застыла с растопыренными ладонями и покраснела. Опять срезалась.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 а то с непривычки очень уж трудно. После уважаемой львицы экстаза мои стишки, конечно, будут тем более нехороши, но, в общем, представляю на ваш строгий суд. Стихотворение называется «Эпикрис». Когда взрезает острый скальпель брюшную полость юной дамы,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 Суд над собой исполнил скорый. Найдешь среди каши омертвелый То, что искал, чудесный вид. Свинца кусочек в надбугорье, Как жемчуг матово блестит. Читающий избился, смял листок И спрятал обратно в карман.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 — Это, кажется, заключительная часть медицинского диагноза, — задумчиво произнес Проспера. — А что такое надбугорье? — Надбугорье — это русское название эпиталамуса, — охотно пояснил Гораций. — Ого! — протянул Проспера. — Вот тебе мой!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 Ему бы плоты по ангаре гонять. Доша окрестил его колебаном, — шепнул Петя, — счел нужным пояснить. Это из Шекспира. Коломбина кивнула. Из Шекспира, так из Шекспира. Он теперь служит бухгалтером в каком-то судно-кредитном товариществе. А раньше был счетоводом в добровольном флоте. Плавал по океанам, но попал в крушение. Чудом остался жив и в море больше не ходит. Она улыбнулась, довольная своими физиогномистическими способностями, не так уж и ошиблась насчет плотов-то. В умственном отношении полное ничтожество, инфузория, наябедничал Петя и завистливо добавил, а Проспер его отличает. Калибан громко топая, вышел на середину комнаты, отставил ногу,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 На дальнем том берегу хочу быть, призраки, с вами. Будем вместе гулять, как бывало, Скалить мертвые рты свои И на зубчатые скалы заманивать корабли. Сначала Коломбина чуть не фыркнула, Но Калибан декламировал свои нескладушки с таким чувством, что смеяться ей вскоре расхотелось. От последней строфы по коже пробежали мурашки. Она взглянула на Проспера, нисколько не сомневаясь, что строгий судья, осмелившийся критиковать саму Лорелею Рубинштейн, не оставит от этой жалкой поделки камня на камни. Но не тут-то было. «Очень хорошо», — провозгласил Дош, — «какая экспрессия! Так и слышишь шум океанских волн, так и видишь пенистые гребни. Мощно!» «Впечатляет!» Калибан просиял счастливой улыбкой, от которой его квадратная физиономия совершенно преобразилась.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 — Слушаем тебя, Авадон. — Сейчас «Ангела бездны» прочтет, — сообщил Петя. Я уже слышал. Это его лучшее стихотворение. Интересно, что скажет Проспера. Стихотворение было такое. «Ангел бездны» Отворился кладезь бездны. Тьма суха и горяча. Смерным грохотом железным Тучей валит сранча. Кто божественной печали В грешной жизни не познал, Вмиг распознан и ужален Мановеньем острых жал. Серебристые копыта Мнут податливую твердь, Сражены, но не убиты, Призывают люди смерть.